Моложавый, здоровяк-проводник, одной рукой останавливавший поезд, был добродушным человеком по фамилии Мордысь. На редкость плечистый, коряжистый, он обладал большим мясистым носом, на котором, словно травка на бугре, торчали волосинки. Крупнокалиберные черные глаза его не помещались в глазницах. На выкат вылезли, да так, что веки не закрывались полностью даже во сне, когда мордысь богатырем храпел в своем купе, перекрывая гром бегущего состава. Седовато-медные усы казались приклеенными, взятыми на прокат у одного из тех далеких пращуров, кто хорошо владел свистящей саблей на просторах Запорожской сечи. Серая хлопчатая рубаха, темными кругами пропотевшая под мышками на груди, «Была такая широченная, парус можно пошить из нее». «Ну вот», – сам себе сказал мордысь, – «наконец-то поехали, бисов и дэти». Уединившись в рабочем купе, потомок запорожца в чайник взял и набулькал в стакан что-то такое, что явно отдавало горилкой, но цвет имела самый невинный – Желтовато-шафрановый. Приняв на грудь такого гарного чайку, мордысь тряхнул башкою и рявкнул, как медведь. Широко улыбаясь, он усы промокнул рукавом и остервенело стал зубами рвать уже надкусанный шматок, с которого изредка стекали капли стеаринового сала, попадая в пухлые щели между пальцами. Дверь в купе со скрипом распахнулась. Вошел напарник, а точнее напарница, жена. Это была миниатюрная бабенка, такой хрустальной хрупкости, что просто удивительно, как только муж за время совместного житья-бытия не раздавил еще этот хрусталь в своих диких объятиях, как только не разбил в сердцах, на бровях частенько появляясь в доме. «Опять?» – хрустальным звоном зазвенела жена. «Чаевничаешь, Ирод?» «Та я маленько. Не без смущения сознался муж, звериными зубами вгрызаясь в жирный шматок. «По составу идут ревизоры», – сурово продолжала хрустальная супруга. «А у нас, между прочим, длинноухий заяц», – прописался. «Мордысь икнул, проворно прожевывая сало, как будто пропуская через мясорубку. Затем закашлялся, едва не подавившись. Засопел» и торопливо руки вытер, а подол необъятной рубахи. «А кто там? Иде!» Он поцарапал бычины загривок. «А ну дай подивиться!» Рядом с проводницей стоял смущенный парень. Опустивши глаза, он перетаптывался с ноги на ногу, будто намекая на то, чтобы скорее открыли туалет. «Вот!» – продолжала хрупко-хрустальная тетя. «Полюбуйся, с каким он билетом!» Проехать решил. Милован, изображая святую наивность, показал студенческий билет. Запорожец выпучил глаза и вновь икнул. А затем расхохотался так, что у студента зазвенело в ушах. «Ты шо?» – спросил развеселившийся мордысь, ковыряя спички в зубах. «Совсем дурной, альтак Наполовину?» «У меня другого билета нет», – понуро признался парень. «Проводница, хрупкая на вид, обладала железным характером». «Выметайся», – приказала она. Ну как же», – залепетал безбилетник, – «куда я?» «Твои проблемы. Проводница была непреклонна. Мы из-за тебя терять работу не хотим». Добродушный мордысь, скорее всего, пожалел бы студента. Но рядом стояла... Бисовая жинка, против которой он был бессилен, свирепо вращая глазами, мордысь непостижимым каким-то образом поставил дыбом свои мягкие, седовато-медные усы. «Хлопчик!» Он поцарапал ботный клок волос, кучеряво торчащий в треугольнике распахнутой рубахи. «На мобилету! Значит, геть отсюда! Геть!» «Ну, пускай хоть поезд остановится!» Покуда они припирались, в вагоне появился ревизор, сверкающий галунами на новенькой форме. «Ну, теперь-то уж хана», — обреченно подумал Пастухов, — «с этим не договоришься». Золотистое поле подсолнухов, кружившееся за окнами поезда, заметно замедлило свое головокружение.